Глава 9. Утром Алексей подорвался рано. Он, хотя и предполагал, что Ромка у Варя, но хотел убедиться точно. «Отец», — непривычно по-взрослому окликнула его проснувшийся Павел уже у двери. «Ты за Ромкой?» «Ну да, а что?» — спросил Алексей, чувствуя, что Пашка не решается о чем-то рассказать. «Там такое дело вышло», — нерешительно начал он. «Там...» Мама вчера его немного обидела. Она его просто не видела, да я увидел лишь когда он к выходу рванул. Ни тени кота за хвост. Как она его обидела? тоном не предвещающим ничего хорошего, спросил Алексей. Так-то ничего страшного, но ты же знаешь, Ромку он обичивый слишком, начал заранее оправдываться Пашка. Конкретно, жёстко потребовал Алексей. Она назвала его Настиным подкидышем. Опустил голову старший сын. Раз ты чувствуешь вину, Значит, промолчал и не защитил брата, сделал вывод отец. Не ожидал от тебя. Мы уже говорили с тобой, что в моё отсутствие ты старший по дому. Защита и забота о домочадцах на тебе. Я думал, ты понял. Алексей сжал зубы. Он не хотел сильно давить на сына, но и прощать такой проступок нельзя. Получается, что вчера по отношению к брату Павел совершил предательство. Да, пока малое. Просто промолчал, не вступился. Но такими темпами доберется и до Большого. Не такими хотел видеть Алексей своих детей. Кстати, не хотел напоминать, но ты тоже подкидыш. Катя первая оставила ребенка мне. Алексей замолчал, а Пашка сел на кровати и обхватил голову руками. «Пап, ну это же мама!» С отчаянием выкрикнул он. «Тихо, разбудишь гостей!» Приструнил его Алексей. «Я еще чего-то не знаю?» Но угад спросил он и по Пашкиному виду понял, что да, не знает. Я сказал маме, что у тебя есть женщина, наша соседка. И что мать сказала, что это неожиданно, но не имеет значения. Понятно. Спасибо, что хотя бы сейчас не соврал. На тебе гости и завтрак. Да, и не забывай об экзаменах. Я пойду к Варе. Не заморачиваясь калитками, он перемахнул через забор и сразу оказался в вареном дворе. Дверь дома была не заперта. Алексей вошёл и сразу увидел Варю, которая примостилась с ногами на небольшом диванчике и уснула, видимо, не дождавшись его. "А я не пришёл", упрекнул себя Алексей. Он взял плед и аккуратно укрыл любимую женщину, стараясь не разбудить. Припухшие глаза и дорожки слёз сказали ему, что женщина ночью плакала. У мужчины заныло сердце. Непутевый мужик достался этой малой печушки. Но разве он мог знать, что бывшие жены вдруг одна за одной решат навестить его? В прошлом году Настя, нынче Катя, слава богу, что последняя. Вероника не собирается к нему. Кажется, она неплохо устроилась за своим новым мужем, да и детей у них нет. Осторожно ступая, Алексей прошел в гостевую, где и нашел Ромку, который уже крутился на постели и вот-вот должен был проснуться. «Рома, Рома!» потеребил его за вихры Алексей. «Вставай, только тихо, Варя спит». Ромка открыл сонные глаза и, увидев отца, расплылся в улыбке. «Пап!» «Тихо!» Шепотом перебил его Алексей. «Папка!» Тоже перешел на шепот пацан. «Мы с Варей вчера приехали, а нас никто не встречает, а эта твоя Катя меня под кидышем обозвала, а сама не лучше. А Ксения ее со мной даже здороваться не стала, только с Пашкой разговаривала, а меня будто и нет». Пап, я не хочу к ней. Можно я у Вари поживу, пока твои гости не уедут? Вот она меня никогда не обзывала, даже когда я не слушался или косячил. Мы с ней уже целый год дружим. Алексей замер. Точно. Ведь уже год, как они знакомы с Варей. Да, так, однако, а он даже ничего не подарил ей. Мужчина с досадой прицокнул. Ладно, он что-нибудь обязательно придумает. Ладно, оставайся у Вари, только слушайся безпрекословно. Я буду вечером, может, поздно. Работа опять навалилась много. На цыпочках Алексей прошел мимо Варе и вышел из дома. Надо будет серьезно поговорить с Катей. Прошлое осталось в прошлом, и возвращать его не имеет смысла. Тем более, что у меня теперь есть Варя. Размышлял Алексей по дороге на работу. Алексей вышел из дома, и Варя проснулась. На самом деле она проснулась сразу же, как только он вошел в дом. Пришел. Радостно запело сердечко, но вчерашняя обида еще не прошла, и Варя решила притвориться спящей. Она ведь просыпалась уже час назад и, увидев, что Алексея нет в доме, сильно расстроилась и вновь уснула в слезах. Но теперь все встало на свои места, и эта Катя им не помешает. Конечно, лучше бы они уехали побыстрее, но Катя, мать Павла и наверняка захочет дождаться выпускного, все же важное событие в жизни сына. Значит, они с девочкой будут жить у Алексея. А вот где будет жить Алексей – другой вопрос. Осталось потерпеть до конца июня и все определится. Ясно же, что в деревне эта дама не останется и уедут они вместе с Павлом. Алексей неизвестно. Как бы Варя хотела твёрдо сказать себе, что Алексей останется в Александровке, но если совсем честно, она совершенно не была уверена в этом. Варя, папка утром заходил, разрешил мне у тебя остаться и сам вечером сюда придёт, оповестил Ромка, когда Варя окончательно проснулась и встала. Тогда на эти дни ты мой незаменимый помощник, пошутила Варя. Не вопрос, согласился Ромка. Раз мальчишка остался у неё, Варя разобрала его вещи из сумки и разложила в шкафу. Гостевая на время стала Ромкиной комнатой. А потом они весь день занимались делами. Ни Ромка, ни Варя за целый день даже не заглядывали во двор соседей. Дел хватало и без этого. У Вари огород требовал внимания, всё же её почти неделю не было дома. Ромка помогал и общаться со сводной сестрой и возможной мачехой не стремился. Ну, в общем-то, это было понятно. Если у Павла с Ксенией была общая кровь матери, то у Ромки с девочкой такой крови не было. Но дома стояли рядом, поэтому воли неволей Варя с Ромкой слышали всё, что делалось во ограде Алексея. Сынок, звенел в соседнем огороде мелодичный женский голос. А где можно зелень взять? Хочу отца порадовать хорошим борщом. Как будто он борща не видел, ворчал на это Ромка. Варя присколона на это тихонько, я стерегала Тихо ты, неприлично. Сынок, слышалось через некоторое время с крыльца. Давай одеяло и подушки просушим на солнце, 100 лет, наверное, не прожаривали. И ультрафиолета тут у вас нет, конечно. Ворь, какой ты какой ультрафиолет? Немедленно поинтересовался громко. Специальная лампа для обеззараживания и сухой просушки помещений, вещей или воды. Саман зараза, с обидой прошептал Ромка. А у нас ничего заразного нет. Мам, паш Голос 14-летней Ксении был не таким красивым, как у матери, скорее капризным. «Я на речку хочу! Паш, проводи!» «Да, сынок, я тоже хочу вашу речку посмотреть, покажешь?» Вскоре макушки соседей замелькали на тропинке, и в ограде установилась тишина. Ромка с тоской посмотрел вслед брату и пробурчал. «Нашел родственников, даже к нам не заходит!» Варя прижала мальчишку к себе и промолчала. «Алексею надо быстрее определиться с отношением к бывшей жене». а то его сыновья прямо на глазах отдаляются друг от друга. Потом Варя с Ромкой начали обирать первую жимолость и не заметили, что к калитке подошла женщина. «Варвара, можно вас на минуту?» Варя резко повернулась. У задней калитки стояла Екатерина и нетерпеливо постукивала пальцами по штакетине. «Слушаю вас», – подошла Варя ближе, но не открыла калитку и не пригласила войти бывшую жену Алексея. «Зачем? И так все хорошо видно и слышно». Будем говорить здесь? С надменным недовольством спросила женщина. Разговор приватный, и мне не хотелось бы. А чем плохо это место? И не беспокойтесь, нас никто не слышит. Усмехнулась Варя и повторила поторапливая: Слушаю вас. Что ж, смирила её женщина неприязненным взглядом. Тогда скажу прямо. Я вернулась в Россию именно к Алексею, чтобы начать новую страницу нашей жизни. У нас общий сын и общее прошлое. Эта нить будет связывать нас всегда. Это нельзя вычеркнуть и забыть. Мне жаль, но, кажется, ваши планы, выделила она голосом вашим, осуществиться не смогут. Я не отступлю и не уступлю. У нас впереди ещё долгая жизнь, и я не могу брать в неё неизвестных мужчин. А Алексей доказал, что он надёжный и верный партнёр. Вам, Варвара, нет места в нашем будущем. Не мешайте нам. Уйдите из его жизни. Женщина высказалась и развернулась уйти, считая, что сказала все и не желая слушать ответ. А Варе ничего отвечать и не собиралась. То есть вначале она хотела ответить резко, но, глядя на эту холеную высокомерную даму, не захотела выглядеть базарной теткой, вырывающей соперницы волосенки. Да и не в ее характере было выяснять отношения. Поэтому Варя тоже молча развернулась и ушла в дом. Что ж, все понятно. Женщине нужен надежный муж, и она такого нашла. Теперь от Алексея зависит, кого он выберет. Всего несколько дней назад на озере он звал замуж Варю, а теперь... Про себя Варя знала одно – навязываться мужчине и бороться за него она точно не будет. Весь оставшийся день Варя делала дела машинально, на автомате. Ромка, видя, что Варя совсем не в попад отвечает на его вопросы и временами подолгу смотрит в одну точку, отстал от нее и только жалостливо вздыхал. Он не слышал, о чём говорили женщины, но прекрасно видел победную усмешку Екатерины. Алексей торопился домой. Ему удалось уйти на час раньше, но всё равно было уже поздно, а ему обязательно надо было поговорить сегодня с обеими женщинами: Вареу успокоить, Катю предупредить. Вут же ситуация, бормотал он себе под нос. То никого несколько лет, а то за год две бывших жены вспомнили о них с мальчишками. Слава богу, со Анастасией вопрос решён, и она больше не опасна. Вероника тоже, потому что общих детей у них нет, а новый муж удовлетворяет всем её требованиям в смысле денег. Но что делать с Катей? Пашка её любит, несмотря ни на что, и резко ссориться с ней будет неправильно. Однако, кажется, по-другому объяснить ей, что у него есть другая женщина, не получится. Не раздумывая, он свернул к дому Вари. «Малышка, покорми меня, да я зайду потом к себе. Надо поговорить с Катей, проведаю Пашку и вернусь». «Пап, баня готова, я сам топил, а мы с Варей джем из жимолости сварили». «Молодцы, баня-то хорошо, действительно, пойду ополоснусь». Он чмокнул Варю в щеку, потрепал по голове Ромку и ушел в баню, но пробыл в ней совсем недолго, быстро поел и ушел в свой дом, обернувшись на пороге и подмигнув сразу обоим. «Все будет хорошо». Варя понимала, что поговорить бывшему мужу и жене необходимо, но сердце всё равно было неспокойно, ведь женщина ей ясно сказала, что не уступит и не отстанет. Убрав посуду и отправив Ромка в постель, она опять села на лавку и глядя на окно его комнаты, принялась терпеливо ждать своего мужчину. В комнате Алексея зажёгся свет. Шторы были раскрыты, и перед дворией как будто начала разворачиваться живая картина. Голоса были тихими, но общий смысл разговора был ясен благодаря отдельным фразам. Вроде Варя не страдала мазохизмом, но сейчас и дела смотрела, сжав побелевшие кулачки, не в силах уйти домой. Катя, я тебя уже предупредил. У меня есть невеста. Не лезь в мою жизнь, говорил Алексей, отодвигая от себя женщину, которая без всякого стеснения обняла его за шею, как только они вошли в комнату. Посмотри, вы здесь всего 2 дня, А Пашка с Ромкой уже по разным домам живут. Ты успела обидеть моего младшего сына и даже не извинилась. Я не узнаю тебя. Чего ты добиваешься? Лёш, успокойся, это временная реакция. Познакомимся ближе и помиримся. А случайно так вышло. Ксения моя тоже не рада. Ничего, будет троих детей в семье, а может и ещё родим. Неужели я поверю, что ты всерьёз собрался жениться на этой замухрышке? Замолчи. Варя моя невеста. Не смей говорить о ней в таком тоне. Для Ромки она почти мать, а для Павла, провокационно спросила женщина: "И прости за замухрышку". С удовольствием повторила она свой грязный озыв. Алексей скрипнул зубами. Не драться же с женщиной. Но Катя явно напрашивалась. "Знаешь, до твоего приезда и у Павла с Варей были прекрасные отношения. Поэтому повторяю, не ломай нашу семью, Лёш". Женщина вновь подошла к нему совсем близко. "Боже, какой ты стал брутальный". Она втянула его в запах и положила руки ему на грудь. Лёшка, ну ты что? Это же мы с тобой, вспомни, как нам было здорово вместе. Давай попробуем заново. Уверена, у нас всё получится. И она прижалась губами к его губам, вынуждая мужчину к поцелую, крепко обнимая его руками и занося одну ногу на его бедро. Лёшка, как же соскучилась по тебе, и как хочу тебя, Лёш. Её совсем не интересовало, что мужчина не отвечает ей. А Алексей в первый момент просто растерялся от такого напора, но быстро пришел в себя. Резко и даже с долей брезгливости отодвинул от себя женщину. «Прекрати! Не стоит, Катя!» — сказал он уже более спокойно, отдергивая рубаху. «Я люблю Варю. Мы скоро поженимся. А между нами с тобой все давно кончено. И это был твой выбор, Катя. Назад вернуть ничего невозможно». «Но у нас сын!» — не сдавалась женщина. «У меня есть еще Ромка!» — напомнил Алексей. «А у тебя еще Ксения!» Нельзя склеить разбитое, Катя, нельзя. То есть попытаться можно, но протекать всё равно будет. И я настоятельно прошу тебя не делать никому гадости, пока ты находишься в моём доме. Только потому, что Пашка твой сын, я не выгоняю тебя сейчас. Но твоё поведение заставляет уже задуматься. Сохраняй достоинство, Катя. Извини, меня ждёт жена. Жена? Вы ещё не поженились, а ты уже завис её женой? Варя давно по факту мне жена. то, что у нас нет штампов в паспорте, исключительная её осторожность. Но он скоро будет. Варя согласилась стать моей женой. Согласилась, насмешливо протянула женщина. Посмотрим. Но послушай, у меня ещё есть вопрос по бизнесу. Помоги. Женщина присела к столу, оглядываясь на Алексея, но он остался стоять. Разговор повернул в новое русло. Варя смотрела в окно и прекрасно видела все попытки женщины соблазнить Алексея. Да, Алексей не отвечал ей и разговаривал сурово и сдержанно, но Варя помнила слова этой дамы: "Я не отступлю и не уступлю". Но «Ну и смысл? тихо спросила у себя Варя. Жить на вулкане, рванёт или не рванёт, останется со мной или выберет Катю? Нет, такой нервотрёпки она себе не хотела. Варя снова посмотрела в окно. Разговор, кажется, пошёл по второму кругу. Теперь женщина уже сидела, а Алексей её внимательно слушал. Похоже, дама нашла новые аргументы. Варя ещё немного посидела на улице, подумала, да и начала собираться. "Ром, я уезжаю сейчас. Мне надо по делам", коротко объяснила она свои сборы Ромке. "Можете с отцом жить здесь, а если вернётесь к себе, то дом закройте". "Ты куда, Варя?" испугался мальчишка. На работу вызывают, письмо пришло на мыло. А когда вернёшься, не могу сказать, Ром, звони, если что, хоть каждый день. Варята обещала нас не бросать, попытался надавить пацан. Я помню, Ром, я помню. К сожалению, я не могу взять тебя с собой, у тебя есть родной отец, но очень надеюсь, что мы Варя прервала себя и чтобы не расплакаться перед мальчишкой, подхватила собранную сумку и вышла на улицу. Она хотела сказать, что надеется быть снова вместе, что будет опять делать с ним её уроки. Но для этого его отцу предстоит сделать выбор. И она, Варя, не хочет ему мешать. Пусть и выбирает сам. А через месяц Варя вернется в Александровку, и сразу будет видно, какое решение примут Медведевы. Уедут – одно дело, останутся совсем другое. Машина тихо заурчала и выкатилась на дорогу. В городе Варя хотела остановиться у родителей, а не получится так не проблема снять жилье на пару месяцев. Заодно ноутбук обновит, а то этот уже сильно тормозить начал. Но как бы Варя не отвлекала себя и не уговаривала, что делает все правильно, сердце все равно суматошно трепыхалось, глаза наполнялись то и дело слезами, а душа стонала, не находя рядом утешителя. М да, ситуация другая, а грабли те же. И наступать на них так же больно. Что с ней с Варей не так? Ночью в деревне тихо, и звук мотора отъезжающей машины Алексей услышал сразу. «Варя!» Он бросил гневный взгляд на Катю. Если ты приложила руку к её отъезду, ты пожалеешь. И лучше тебе уехать сейчас добровольно, холодно объявил он бывшей жене и вышел из комнаты. В кухне его встретил бледный и встревоженный Павел. Отец, вы с мамой сойдётесь? Надежда и боль плескались в глазах почти взрослого парня. Нет, сын, чётко ответил Алексей, понимая, что Катя уже успела склонить Павла на свою сторону. Мы обязательно поговорим с тобой, но не сейчас. Варя уехала. Варя, парень закусил губу. Прости, я совсем забыл про неё. Алексей завёл УАЗик и рванул следом за Варей. Дорога из деревни одна, до Воронова. Он её всяко догонит. И действительно, через десяток километров показались красные задние огни машины. Алексей обогнал Варину машину и перегородил ей дорогу. Варя резко затормозила. Выскочив из машины, Алексей рванул к Варе и открыл двери её Mazda. Варя сидела, крепко сжав руль, и дикими глазами смотрела на него. "Ты? Я хотел тебя остановить. Прости, если напугал малыш". Он присел на корточки и взял Варю за руку. "Не уезжай, Варюшка, я не могу без тебя. Ты стала моей надеждой, моим светом, моим счастьем, Варя. Я иду домой и знаю, что ты меня ждёшь. Я думаю о сыновьях на работе и знаю, что с ними всё в порядке, потому что ты рядом. Я жду нашей ночи, Варька, как одержимый, потому что ни с одной женщиной мне не было так здорово". «Прости за эти два дня. Я не успел поговорить и все расставить по местам. Прости за чужую подлость и твои переживания. Прости, Варюшка. Я все исправлю». Он иступленно целовал ее руки, лицо, волосы, крепко обнял, почти вытаскивая из машины. Но Варя воспротивилась. Вначале мягко, затем настойчиво потребовала отпустить ее. «Ты ничего плохого не сделал, Леш. Мне не за что прощать тебя. Но сейчас я не вернусь. Пойми, мне унизительно находиться рядом с этой женщиной на виду у всей деревни». Это в городе всем всё равно. Соседи не знают друг друга годами, а здесь всё на виду. Мне неприятно. Прости, Лёш, и пропусти меня. Варя отвернулась и больше ничего не говорила. Помедлив, Алексей встал, внимательно посмотрел на свою женщину и, поцеловав на прощание, почти побежал к своей машине. Как только он освободил дорогу, Варя медленно тронулась дальше. Руки ещё дрожали от нервного потрясения, но зато на душе было гораздо спокойнее. Лёша поехал за ней. Она ему дорога. Надо просто немного подождать, и всё будет хорошо. Прошла неделя, как Варя приехала в город. Она не стала останавливаться у родителей, а сразу сняла квартиру. Рабочие задания по-прежнему выполняла дистанционно. Договор есть договор. И всё было нормально до сегодняшнего утра. Сегодня утром ей стало плохо, реально плохо. Полоскало так, что казалось, желудок поднялся в горло. И из-за чего Из-за запаха любимой малосольной сельди, только вчера Варя с удовольствием навернула её с молодой картошкой, а сегодня, открыв холодильник и почувствовав знакомый запах, как ещё учуяла вопрос, селёдка была в контейнере, она в ту же секунду помчалась в туалет. Да, она догадалась, в чём дело. Ей всё же 32, а не 15. Но, блин, беременность у Вари была первой. Сергею у них не получилось ребёнок, хотя они даже не предохранялись. Варя хотела тогда ребёнка. А после развода с мужем беременеть было не от кого. Никаких мужчин в Вариной жизни больше не было. Кое-как, придя в себя, почистив зубы и прополоскав рот, Варя собралась в ближайшую аптеку. Пять разного рода тестов показали одно и то же – две полоски. Но если буквально две недели назад Варя прыгала бы от радости и была бы безмерно счастлива, то сейчас она была счастлива осторожно. Счастлива, что наконец-то беременная у нее будет ребенок – Осторожно от того, что их с ребёнком будущее пока не ясно. Однако, как бы ни складывались вареные дела с отцом ребёнка, избавляться от беременности Варя точно не будет. Она вполне обеспеченная, самостоятельная женщина. Уж одного малыша как-нибудь вырастет.